«Герцог. Итак, баронет, вы все же решились оформить территорию Черного леса как собственный манор?» Вполне ожидаемо, когда его долгожданный гость прибыл с письмом от наследника, высокородный дворянин принял его в своем личном кабинете и сразу задал интересующий его вопрос. «Можете не переживать. Я не собираюсь вас обвинять в том, что случилось недавно на тех землях. Вашей вины в этом событии нет». Кто же знал, что эти молодые оболтусы так заиграются? Но зато их родители ответили за всё уже. Так чем я могу вам помочь? Я могу поддержать ваше прошение о признании территорий. Вот только есть небольшая проблема. Черный лес ведь достаточно велик. Какую часть вы, как баронет, хотите взять под свой контроль? Ваше Высочество, я всегда знал, что вы заглядываете буквально на несколько шагов вперед. Спокойно посмотрел на старого и опытного дворянина, этот молодой разумный, спокойно заняв кресло, на которое ему указал герцог. «Правда, я хотел поговорить о другом, но раз разговор зашел об этом, то да, я хотел бы оформить территорию Черного леса под свое владение. К тому же, насколько мне известно, территория Черного леса никем не признана и не контролируется, поэтому я хотел бы воспользоваться древним законом про организацию Монора» как было принято еще только при создании королевства. «Это все понятно», — постарался тонко усмехнуться герцог, хотя в душе у него появилось некоторое беспокойство из-за того, что баронет хотел поговорить о чем-то другом, что явно говорило о поспешности выводов со стороны младшего брата короля, что было просто недопустимо. «Так какую часть черного леса вы хотели бы подмять под себя? Просто вы должны сами понимать, что при наличии титула баронета...» У вас могут возникнуть некоторые сложности с дворянами, которые просто не примут подобного. Я это все и сам прекрасно понимаю. Задумчиво усмехнулся в ответ на тонкий намек герцога, этот молодой, разумный. Но потом, решительно встряхнувшись, пошел наступление. Вообще-то я собирался взять под свое владение весь черный лес. Ведь его никто контролировать не может. Любая попытка вторгнуться туда приведет к плачевным результатам как вы уже сами не один раз убеждались. Так что выделять там для себя землю размером с баронства я просто не вижу причин. Если же королевство признает мои притязания на весь Черный лес, то тогда и все эти попытки вторжения на эти территории просто прекратятся, точно так же, как и последующие вторжение существ территории Черного леса на ваши земли. К тому же не забывайте о том, что все эти события могут помочь и вам, Ослабить напряжение на этих землях, что явно даст вам возможность освободить достаточно большую часть средств, которые вы сейчас просто вынуждены держать как запас денег на случай подобных прорывов монстров. Ко всему прочему, я хотел бы отметить тот факт, что эти территории фактически не считаются землями королевства. И то, что я хочу провести такое оформление именно с помощью королевства, всего лишь мое желание остановить гибель ваших людей – которая будет продолжаться до тех пор, пока эти земли считаются ничьими». «Это как раз-таки все понятно». Тут же нахмурился герцог, когда понял, что в данном случае все выглядит далеко не так, как хотелось бы ему самому. Вот только наши дворяне не признают такие большие земли забраны там. «К сожалению, дури у них в головах много. Как факт им нужно что-то более значимое, что могло бы их заставить одуматься, может быть». Граф, вольный граф, все так же задумчиво усмехнулся. Парень заставил герцога удивленно вскинуть бровь. Неплохо, конечно, но не в данном случае. На герцога я не претендую. Нужно что-то такое, что вынудит этих разумных задуматься, прежде чем они вообще решатся совершать подобные ошибки вновь. Может быть, князь? А что? Княжество Чернолесья... По-моему, звучит достаточно неплохо. Вы так не находите, ваше высочество? К тому же я не буду привязан к какими-то долговыми обязательствами к вашему государству, разве что добрососедскими. А то что-то в последнее время ваш старший родственник как-то странно себя ведет. Мне даже кажется, что он просто не видит элементарных проблем, которые могут быть у него буквально под носом. Конечно, я, может быть, что то не понимаю, но... «Вольный князь!» — задумчиво хмыкнул герцог, после чего снова внимательно посмотрел на сидевшего перед ним молодого разумного. «Да, вы правы. Многих такой исход заставит задуматься. Ведь тогда многие задумаются о том, а такой ли вы баронет на самом деле, как хотели казаться. Я думаю, что рассказывать о том, какие слухи сейчас ходят по королевству, про вас, Андрей, нет нужды». «Даже есть предположение, что вы являетесь бастардом моего родного брата». «Нет, я был бы не против такого родственника. Слишком вы необычный». «Этот вопрос, связанный с титулом, все же можно постараться решить. Я подумаю над этим». «А что вы имели в виду, утверждая, что мой старший брат, король Ранд, чего-то не видит у себя под носом? Это что-то серьезное, что может глобально зацепить интересы нашего государства?» «Благодарю за поддержку», — вежливо наклонил голову этот парень, который все еще не переставал удивлять герцога тем, насколько хорошо он старался продумывать все свои действия, что для его возраста было просто невероятным. «Что касается проблем, про которые я упомянул, то тут просто так и не расскажешь. К сожалению, это факт. Заключение союзного договора с империей Самар — это в некотором роде изрядное достижение». Но есть тут и определенные сложности, и связаны они, как ни странно, именно с деятельностью эльфов на территории империи, северной их провинции. Те самые, которые, согласно слухам, именно королевство должно будет прикрыть от опасности в случае ее возникновения. Вижу, что вы тоже об этом слышали. Так вот, у меня есть сведения о том, что в тех местах есть довольно серьезная угроза. Прорыва нечисти. И если именно королевство будет отвечать за те территории, пока император Самар V решает свои проблемы на других границах, то ничем хорошим для королевских войск это не закончится. Прорыв нечисти? Эльфы? От неожиданного известия герцог Ланмаурус даже подскочил со своего кресла, не в силу их держать эмоции. Эти сведения точные? Что именно там может вылезти и почему? Вам это известно? Его беспокойство было вполне понятно. Ведь в данном случае большие потери в войсках королевства могут нанести вред не только престижу королевских войск, но и самому королевству. Так как в данной ситуации тут же поднимут свои головы не только старые враги государства, но и те дворяне, которые сейчас вопали. Эти разумные будут иметь возможность сохранить свои силы, пока остальные, верное слово и присяге, будут погибать вместе со своими людьми в борьбе с темными монстрами. И это все могло бы очень плохо закончиться. Да, он сам прекрасно понимал тот факт, что император Самар V вряд ли знал о том, что на самом деле происходит на тех территориях. Но, насколько было известно герцогу, этот разумный знал о том, что эльфы проявляют какой-то интерес к той местности, И именно поэтому хотел обеспечить защиту тех территорий, пока его легионы заставят врагов на соседних землях уважать границы империи. Значит, этот парень точно знает что-то такое, что может сейчас, если не отвести угрозу от военного контингента королевства, который собирался выделить туда король Ранд, то хотя бы даст им возможность держать врага до подхода помощи. Так, баронет, теперь давайте поговорим более предметно. Наконец-то успокоившись, герцог медленно сел в свое кресло и внимательно посмотрел на этого молодого разумного. «Вы и сами сейчас понимаете, что если поможете нам в этом вопросе, то будет куда проще решить вопрос с признанием за вами вольного княжества Чернолесья и титула князя. Поэтому говорите все, что знаете. Мне так будет проще убедить моего брата вам в этом вопросе поспособствовать». «Я это прекрасно понимаю, ваше высочество». Спокойно вздохнул этот странный молодой разумный, после чего принялся выкладывать свою информацию, от которой даже уже у привыкшего к различным событиям придворного начали шевелиться волосы на голове. Хотелось бы мне начать с того, что когда я все же решил построить себе замок на территории Черного леса, рассказ был долгий, оказалось, что, как и предполагал сам герцог Ланмаурус, Этот молодой разумный уже достаточно давно, живя на территории Черного леса, сумел несколько раз встретить там различных умников, старательно прорывавшихся туда для того, чтобы найти там что-то ценное для себя. Однако сам факт того, что среди таких индивидуумов он часто встречал эльфов, которые его самого пытались заставить служить себе, естественно, что ему подобное отношение категорически не нравилось». Поэтому ему и пришлось часть из них отправить на встречу с богами-покровителями. При этом всем он старательно допрашивал их, стараясь выяснить то, что именно все эти разумные старательно искали на территориях Черного леса. Именно тогда он и выяснил тот факт, что эти разумные уже заранее заготовили людям гадость, сделав специальные могильники как раз в северных провинциях империи Самар. Произошло это лет 500 назад, и сейчас было даже сложно предположить то, что там может вылезти на поверхность земли. Все это эльфы готовили именно для того, чтобы постараться вынудить людей все же обратиться к ним за помощью, что заставило бы всех признать их величие и могущество, которое в последнее время они изрядно растеряли. И, конечно, самому высокородному дворянину было немного дико слушать все эти откровения про тех, кто издревле и старательно позиционировал себя как главных приверженцев света. Но ввиду последних событий сам герцог Ланмаурус не мог отрицать того, что такое тоже было вполне возможным развитием событий, особенно учитывая тот факт, что эти лесные выскочки могли планировать свои действия на сотни лет вперед. «Да, вот это новости!» — тяжело вздохнул герцог, когда молодой разумный все же закончил свой рассказ — Я-то все время не мог понять того, почему вы так нервно относитесь к эльфам. А ответ вот он, на виду лежит. Хорошо, я постараюсь в ближайшее время пообщаться с братом. В последнее время у нас с ним отношения не очень хорошие, но ради этих новостей я пойду на примирение. Ведь речь сейчас идет не о личной выгоде, а о том, чтобы твари не залили всех, весь этот мир кровью разумных а заодно мы с ним обговорим и вопрос с признанием протектората над вольным княжеством Чернолесья. Это тоже важно. Этот разговор был действительно весьма полезен, как бы баранное, то так и самому герцого Он даже не предполагал такого поворота в хитросплетении событий, связанных с этим молодым разумным. Зато теперь ему, по сути, и делать ничего не придется, так как все было буквально на виду. Вот только вся эта видимость была слишком уж явной и что явно давало понять тот факт, что этот парень не все поведал родному брату короля. Далеко не все. И именно поэтому герцоглан Маурус понимал то, что есть что-то более значимое, что он явно приберег на будущее. Этот парень слишком хорошо продумывал свои действия, чтобы вот так вот наивно и доверчиво выложить все свои козыри перед высокородным дворянином. И это знание сейчас импонировало ему. Именно поэтому он сейчас и собирался отправиться во дворец к брату, чтобы обсудить с ним подробности того, что узнал сейчас от молодого дворянина. — Баронет, а почему мне никто не сообщил о вашем прибытии? Ворвавшаяся вихрем в кабинет своего отца, леди варика застала в врасплох двух разумных, которые вели весьма серьезный разговор. — Вообще-то вы должны мне все-все рассказать. — Дорогая... — А может быть, ты сначала поздороваешься с нашим гостем, как принято у воспитанных леди? А то баронет подумает, что попал не в приличный дом, а в какой-то притон. — К тому же, как тебе могли доложить о том, что у нас гость, если ты все утро провела во дворце короля, сплетничая со своей новой подругой? Насмешливо постарался одернуть свою дочь герцог, все же отвлекшись от своих тяжелых размышлений, и тут же перевез взгляд на гостя. «С тех пор, как нам в столицу прибыла принцесса Ламина, варика себе места не находит, все бредит легендарными героями. Нам рассказали чуть ли не от первого лица о том, что вы спасли принцессу своим вмешательством, когда на ее кортеж напали бандиты. И теперь моя дочь хочет знать все об этом деле». И не только об этом, — неожиданно слегка ошарашила своей выходкой отца девушка, все же сделав шаг вперед и плавно присев, придерживая края платья руками. — Рада вас видеть у нас в гостях, баронет Андрей. — Прошу простить мою спешку. Просто когда я узнала о том, что вы в столице, то постаралась вас встретить. Но когда узнала еще и о том, что вы у нас в резиденции, то потеряла над собой контроль. Тут же поспешил уколоть свою любимицу герцог, сразу же заметив то, как у девушки от смущения залили щеки. «Бывает. У молодой и наивной девушки. А ты уже полноценный и обученный маг. И контроль для тебя важнее всего. А о чем еще ты хотела поговорить с баронетом, если не о той бойне на дороге? Ведь тебя прежде всего эта история интересовала. Теперь не только это» снова слегка показав отцу кончик своего розового языка, словно пытаясь его уколоть тем, что она все-таки чего-то не знает. Леди варика все же пояснила присутствующим причину своей спешки. «Я как раз была во дворце у кузена, когда мы узнали о том, что к принцессе Ламини привели новых гостей. Если бы я знала, что это вы, но...» Это была дочь великого герцога Ланриам. «За ней гнались наемные убийцы». «А вы, баранет, ее спасли и прятали от ассасинов империи в своем замке в Черном лесу. Я видела с ней, и она мне много чего рассказала. Но я хочу знать подробности. Когда вы с ней встретились? Она была вся в крови своих сопровождающих, которых пыталась перевязать, а нападавших было много, а вы были один?» «Дорогая, успокойся. Судя по всему, не только сам герцог был просто ошарашен таким напором со стороны девушки» но и сам молодой дворянин, который все еще переводил весьма удивленный взгляд с леди Баррики на хозяина кабинета. «Давай поступим так. Я сейчас закончу разговор с нашим гостем, а потом ты его обо всем расспросишь, если он не сбежит от тебя раньше. А пока что пойди и позабудься о том, чтобы слуги накрыли на стол. А то наш гость с дороги. Я думаю, что вы, Баранет, не откажетесь с нами отобедать? А потом вас ждет жуткая пытка в руках моей дочери». Выправив из кабинета девушку, герцог снова обратил внимание на уже спокойно сидевшего перед ним парня, который его уже в который раз изрядно удивил. Судя по всему, этот молодой разумный в очередной раз влив какую-то историю. Однако то, что прозвучало сейчас именно в исполнении дочери самого герцога, уже четко давало понять, что в данном случае ситуация может обстоять весьма серьезно. Ведь в этом вопросе был один очень важный момент, который не стоило сбрасывать со счетов. В данной ситуации звучали довольно серьезные имена, которые самому герцогу Ланмаурус сейчас забывать не хотелось. Хотя бы по той причине, что, например, сам факт присутствия в королевстве Моран дочери великого герцога Ланриам, который был замешан в бунте против императора Самара V и его семьи, тоже оказался весьма загадочным. Откуда она могла здесь взяться и что она здесь делает?» Естественно, что как только девушка покинула кабинет, герцог тут же принялся расспрашивать своего гостя о таких подробностях, про которые ему оказалось абсолютно ничего неизвестно. Немного подумав, Варанет начал новый рассказ. И оказалось, что все куда проще, чем можно было бы себе даже представить. Этот молодой разумный столкнулся с такими вот необычными гостями, на территории Черного Леса, куда эту группу разумных загнали преследователи. Именно там он и предложил леди Сами и Ланриам на какое-то время спрятаться в его замке, где эти разумные были в безопасности. Ну да. Какой идиот добровольно сунется в дебри Черного Леса, кроме того, кто хоть что-то там может сделать, как как этот самый баронет? тем более ради того, чтобы попытаться найти девушку, которая пытается спастись и прячется от преследования. К тому же с ней было несколько разумных, которые ее сопровождали и все-таки сумели защитить девушку до того времени, пока она не попала в безопасное место. Сейчас, конечно, вопрос стоял немножко по-другому, так как император отменил охоту за представителями семьи опального великого герцога и решил взять эту девушку под личную опеку так что теперь она могла вполне себе спокойно вернуться в империю. Но речь сейчас шла не об этом. Оказалось, что этот молодой разумный умудрился вмешаться в ситуацию и снова спасти достаточно значимую персону империи Самар, что и было важно. Уже только поэтому стоило отметить тот факт, что представители империи оказались в очередной раз в долгу перед ним. И теперь этот вопрос надо было как-то решать, Вот только как это сделать, герцоглан Маурус пока не знал. Однако он понимал то, что все секреты этого парня так и не узнает. Так, какой-нибудь минимум от силы, которая может иметь хоть какое-то значение, и не более того. Слишком уж загадочным был этот молодой паренек, в котором герцоглан Маурус после некоторых размышлений хотел видеть того, кого хотел держать рядом, если есть такая возможность. Слишком уж много вокруг него собиралось различных нюансов, и часто эти нюансы открыто являлись чуть ли не стратегически важными для королевства. А это тоже имело свое значение. Например, сам тот факт, что информация о возможных проблемах, которые могла получить армия королевства в северных провинциях империи, действительно имела просто невероятное значение для семьи короля. Как ни крути, но сам герцог Ланмауров все же имел отношение к этому семейству, так что этот вопрос придется решать и как можно быстрее. Именно поэтому высокородный дворянин все-таки оставил гостя в ведении своей дочери, а сам направился во дворец короля. Ведь ему было о чем поговорить со старшим родственником, и этот разговор имел для них обоих большое значение. А то, что сейчас этот баронет будет страдать от бесконечных вопросов, так это уже дело такое. Для самого герцога не имеющее особого смысла. Просто девочка соскучилась, и ей нужны были рассказы о героических поступках различных разумных, которые способны на многое. Главное, чтобы этот разумный не разочаровал ее подробностями, ведь она уже достаточно много различных нюансов сама себе придумала. Как факт можно было понять, что парень застрял в их резиденции надолго, а значит, у герцога Ланмаурус есть возможность спокойно и не торопясь переговорить с братом, чтобы донести до него важную информацию, которой у короля Ранда, судя по всему, просто нет. Так что ему придется выслушать родственника, а уже потом принимать решение. Да, договоренности уже подписаны, и можно понять, что проблемы все равно будут. От этого уже никуда не денешься. Однако одно дело, когда у них идут собственные споры, именно в связи с тем, что они просто друг, друг с другом не нашли общий язык, и совершенно другое, когда речь касается государства. Ведь и сам герцог сейчас прекрасно понимал, что если на их семью обрушится какая-нибудь беда, то обрушится она именно на обоих братьев, а не на кого-то одного. Поэтому надо было быть заранее готовым к тому, что им обоим придется искать выход из сложившегося положения. Из этой ситуации выкрутиться кому-то одному не получится. Всего лишь и по той причине, что этот конфликт зайдет слишком далеко. Учитывая их родственные связи, удар явно будет нанесен по всей их семье, а не только по старшему родственнику. Именно поэтому герцог сейчас и направлялся во дворец короля так как этот вопрос все равно придется решить. К тому же все документы были подготовлены, и их оставалось только заверить у короля и в секретариате, после чего дело будет за малым. Представить ко двору достаточно могущественного, разумного, который может быть богаче даже самого короля. Тем более, что во время разговора с этим баронетом парень подсказал неплохую идею. У них же есть договор с другом. Так почему бы не использовать в этом случае именно их темных магов, попросить их о помощи? Ведь они и сами должны понимать, что если потеряют поддержку со стороны представителей королевства Муран, то для них самих подобное ничем хорошим не закончится. Так что тут у них есть возможность показать свои истинные силы и заработать определенный авторитет. Главное все правильно оформить, чтобы потом ни у кого не было претензий. Но для этого у старшего брата есть советники. Те самые, которые много чего могут насоветовать. Вот только когда они нужны, их почему-то рядом не найдешь».